противодемонические мечи. Духи-защитники чуть не посходили с ума по случаю Хэллоуина. С праздником раздавалось на весь пансион. В качестве исключения, не дожидаясь селенцу, ума, призраки покидали гальонные фигуры и бродили по рынку часовщиков. Это нисколько не пугало и не удивляло туристов, не способных отличить настоящее привидение от человека в карнавальном костюме. Эллиот Бейкер стоял у окна и, качая головой, смотрел на площадь. «Люди, похоже, просто не видят того, чего не способны представить». «Это вы верно подметили», — тихо сказала Джейд и встревоженно посмотрела на тетю, которая появилась из столовой с песочными часами в руках. это бледнела день ото дня и, стоило чертовым иглам слегка замедлить полет, бежала наверх в свою комнату. «О, нет!» — в ужасе воскликнула она, подойдя к камину, расположенному у стойки портье. Часы, выскользнув у нее из рук, со звоном упали на пол. Джейд подскочила к тете, подумав, что у той случился новый приступ слабости. Мистер Бейкер тоже подбежал. Повернувшись к нему, Адетта прошептала. "Лед, огонь погас». «Понимаю», — ответил старик, но Джейд увидела, что на самом деле... Он в замешательстве. В очередной раз, с тревогой посмотрев на стрекоз, круживших над лестницей Адета, пробормотала. Огонь в камине должен гореть всегда, и вернулась в столовую. «Что это с ней?» — спросил мистер Бейкер. «Простуда», — ответила Джейд, и последовала за тетей. Та сидела в столовой у огня и вся дрожала. Племянница... Налила ей чаю. «Держи, это поможет тебе согреться». «Извини за ту сцену», — сказала Адетта, вытирая слезы тыльной стороной руки. «Почему ты так испугалась?» — спросила Джейд. «Потому что через холодный камин в комнату могут проникнуть теневые псы». Так было в тот раз, когда она осеклась и, сделав глоток в отчаянии, посмотрела на Джейд, мокрыми от слез глазами. — Но, ну, Адета, мягко произнесла девочка, — у нас же есть дракон. Он этого не допустит. — Нет, Джейд. Адета горестно покачала головой. — Как и все духи-защитники, он может выходить из гальюнной фигуры только при остановке времени. Поэтому мы должны строго следить за тем, чтобы в камине всегда горел огонь. Расслабляться нельзя. В случае чего я уже... «Не смогу защитить тебя, как в тот раз. Я даже меч себе наколдовать не способна». Вздохнула она и дрожащей рукой опустила чашку на блюдце. это, проникновенно сказала Джейд и решительно посмотрела на тетю. «Сегодня мне самой выдадут оружие. Я обещаю тебе, что быстро овладею им и буду защищать нас обеих». «Это правда». — сказал Генри, входя в столовую. Очевидно, он невольно подслушал слова своей подопечной. «Сегодня мы вместе пойдем в подвал, где содержат пойманных монстров, и я научу тебя защищаться». Борьбе с демонами новицеев обучали без разделения на наследственные группы. После обеда Питер Полькинс уже ждал Генри, Джет и Орлу на крыльце «Черного лебедя». Спустившись в тоннель, Они встретили Мэтта и его менторшу. Лавена Паркер пригладила волосы и подошла к Генри. «Ну?» — сказала она ему. «Ты еще ходишь на тренировки, бедняга. Я боялась, у тебя больше ни на что не будет времени, раз ты теперь наставник нашей новой звезды». Орла вытаращила глаза и негодующе раскрыла рот, но Джейд жестом попросила подругу молчать. Ей хотелось услышать, что ответит сам Генри. Он тоже украдкой посмотрел на Джейд, и она тут же отвела глаза. «Ревнуешь, Лавена?» — прошипел молодой человек. «Кому?» — усмехнулась она, и, не сочтя нужным хотя бы понизить голос, продолжила. «К дочери предателей, которая намеренно вводила суд времени в заблуждение». Это было уже чересчур. Оттеснив в сторону Орлу и Мэта. Джейд встала перед Лавеной и, чувствуя на себе смущенный взгляд, Генри потребовала. «Сейчас же возьми свои слова обратно!» Лавена расхохоталась еще громче. «С какой стати? Это же правда!» «Нет, ты лжешь!» — закричала Джейд, вспыхнув. «Осторожнее!» — невозмутимо произнесла Лавена и прибавила чуть тише. «Или ты хочешь, чтобы всей Академии стало известно то, что я знаю о твоем отце?» «Ничего ты не знаешь», — ответила Джейд и подошла еще ближе. «А вот я могу поведать миру кое о ком, кто рылся в строго секретных бумагах!» Лавена на секунду опешила, но потом с улыбкой кивнула Генри. «Иди вперед, дорогой. Я забыла дома меч. Догоню тебя». Она протолкалась к выходу из туннеля и побежала через рынок часовщиков. Орлов вздернув брови, посмотрел ей вслед. «Что это было?» «Да, мне тоже интересно знать», — недоумевающе произнес Генри. «О какой тайне вы говорили?» Джейд сокрушенно посмотрела на своего наставника. Ей не хотелось врать, но Мэт незаметно пихнул ее и едва заметно качнул головой. Он был прав, Она обещала Адетти молчать. «Я не знаю, что Лавена имела в виду», — прошептала Джейд. Генри остановил на девочке долгий вопросительный взгляд, очевидно, не слишком ей поверив. Демоны содержались в самой глубине таймхауса в темном помещении с каменными сводами. В стенах были пробиты маленькие зарешеченные дверцы, за которыми слышался вой. Когда глаза Джейд привыкли к темноте, она увидела мастера Гридлока и Зильду Брайс, тихо споривших о чем-то. Арана Мур с помощью Питера Полькинса внесла тяжелый деревянный ящик и громко позвала. «На первого семестра! Подойдите!» Джейд подошла. Ей не терпелось поскорее получить собственный противодемонический меч. «У тебя такой вид, будто ты прямо сейчас готова кого-нибудь уложить». «Уже хлебнула крови?» — пошутил Мэтт, но Джейд слишком хорошо его знала, чтобы не расслышать тревоги в его шепоте. «В первую очередь вы должны помнить следующее. Мастер Гридлок обвел серьезным взглядом взволнованные лица учеников. Противодемонический меч хранит исчерпывающие сведения о своем владельце. Он знает вашу... «Наследственную группу, ваши способности и цели, историю ваших столкновений с обитателями преисподней, а также, к сожалению, ваши слабости. Поэтому следите за тем, чтобы оружие не оказалось в руках врага». Питер Повкинс и Арана Мур сняли с ящика крышку. Внутри оказались коричневые футляры. Зельда Брайс взяла и открыла один. Эти рукоятки были изготовлены на рынке часовщиков. В мастерской Кларкс и Паркер. Индивидуально для каждого новица с учетом наследственной группы и фамильного герба. Работа ведется в соответствии со строгими стандартами многовековой давности. Если с вашим мечом возникнет какая-то проблема, немедленно покажите его мистеру Паркеру. «Когда же мы, наконец, начнем?» — пробормотала Орла. Долго ждать не пришлось. Церемония оказалась совсем простой. Зельда Брайс доставала футляры с рукоятками и передавала их мастеру Гридлоку для вручения, выкрикивая имена новицыев. Мэт, оказавшийся одним из первых, осторожно достал свое оружие из шкатулки. «Ух ты! На моем мече три черные кошки. Герб Йоркской гильдии. Мама будет в восторге!» «А это еще что?» — удивленно воскликнула Зельда Брайс, открыв очередной футляр и зло посмотрела в толпу новицев. «Джейд Райдер!» Джейд медленно вышла вперед. Мастер Гридлок приветливо кивнул ей, а Зельда Брайс, раздраженно указав на меч, ядовито произнесла. «Как это понимать?» На серебряной рукоятке будущего меча Джейд красовался олень, светвистыми рогами а о чем вы мисс брайс сказала джет сготнув мастер Гридлок наклонился тебе достался олень прошептал он так будто это все объясняло да но что он означает спросила джет пожав плечами и хотела взять меч но зельда брайс покачала головой «Олень никогда прежде не появлялся на нашем оружии. Это, так сказать, табу. Величайший часовой мастер Лондона, человек, положивший начало силенцумам и пробудивший смертоносные силы преисподней, целыми днями бродил по Гринвическому парку в обличии оленя, охраняя нулевой меридиан. Никто не вправе уподоблять себя ему, нося его знак». Тем не менее меч Джейд «Выглядит именно так», — произнес мастер Гридлок, подумав. «Не мне вам объяснять, что от нее это не зависит». Магистр передал оружие законной владелице. Гневный взгляд Зельды Брайс заставил девочку содрогнуться. «Итак, вы все получили свои мечи. Начиная со следующего занятия и до зимнего солнцестояния, мы будем учиться делать так, чтобы из рукоятки вырос клинок» объявил мастер Гридлок и жестом велел ученикам выстроиться в ряд. «А сейчас мы выпустим демона. Здесь содержатся только такие существа, которые специально созданы для использования в учебных целях. Однако это не повод их недооценивать. Сегодняшний демон выглядит как теневой пес». Теперь заговорила Зельда Брайс. «Держите оружие перед собой, согнув руку в локте». Так вы сможете не только контролировать его направление, но и заслоняться им. Из рукоятки ее меча вырос клинок, как будто сотканный из тумана. Навицы начали практиковаться, пытаясь повторить этот прием. «Ну, чего ты им размахиваешь?» — пробормотал Питер Полькинс, ругая свою подопечную, и поднял ее руку повыше. «Так ты не демона прикончишь, а себя?» — орла... Закатила глаза, а Джейд еле удержалась, чтобы не прыснуть со смеху, но в следующую секунду почувствовала, как к горлу приблизилось что-то горячее. «Если тебя так легко отвлечь, то лучше даже не начинай, или глазом моргнуть не успеешь, как демоны тебя сожрут», — прошептал Генри, вдруг оказавшись так близко, что Джейд кожа ощутила его дыхание. Он держал горячий светящийся клинок и пряди, растрепавшихся волос, падали ему на лицо. — Генри, мы ведь пока просто тренируемся, — сказала Джейд, почему-то занервничав, и отвела его руку в сторону. Он опустил клинок, который тут же погас, и произнес так тихо, что девочка с трудом расслышала его. — Через несколько недель мы оба должны будем выйти на настоящую тренировку, поэтому тебе пора настроиться серьезно. «Если позволишь себе быть такой же несобранной, как сейчас, то с первого же занятия вернешься в гробу». От этих слов сердце Джет забилось где-то в горле. Она повернулась к Генри. Он неподвижно смотрел на нее искрящимися глазами. «Ты, наверное, будешь этому рад!» — яростно прошипела она. «А то как же!» — шепотом ответил ее ментор, а ей показалось, что на его губах мелькнула полуулыбка. Джейд обвела взглядом лица товарищей, но вроде бы никто ничего не заметил. Все смотрели на Зельду Брайс, которая отперла одну из клеток. Подвал наполнился испуганным шепотом новицев. «Кто желает начать? Может быть, мисс Райдер?» Зельда Брайс распахнула решетчатую дверцу, и из отверстия в стене Медленно вышло существо из черного дыма. Когда Генри подтолкнул Джейд вперед, ее охватил страх. Тем не менее она подняла меч и в упор посмотрела на пса, который теперь обрел четкие очертания и неуклонно двигался к ней. «Хорошо», — сказал Генри, встав за ее спиной. «Очень близко к ней. А сейчас сосредоточься. Представь себе, что это теневой пес», «Натравленный на тебя, ты должна сделать волевое усилие и высвободить энергию, которая убьет монстра!» Джейд кивнула, судорожно сжав рукоятку меча. Демон приближался. Другие новицы перешептывались все громче, кто-то даже тихонько вскрикнул. Джейд попыталась сконцентрироваться, но клинок не вырастал из рукоятки. «Чудовище уже обдало ее», гнилостным запахом преисподней, когда мастер Гридлок подскочил, махнул светящимся мечом, и черный дым тут же рассеялся. Джейд покачнулась. Генри подхватил ее, сказав, — Нет, пожалуй, живой ты нравишься мне больше. — Ха! — торжествующе воскликнула Зельда Брайс. — Вот вам и хваленные таланты, мисс Райдер! На протяжении следующих недель Джейд почти каждую свободную минуту проводила с Генри в демоническом подвале. Как она ни старалась, у нее не получалось наколдовать хотя бы маленькое лезвие. Джейд и без того чувствовала себя не лучшим образом, и язвительные смешки, крутившиеся поблизости с Зильды Брайс, настроение ей не прибавляли. Как назло, наставница постоянно оказывалась рядом, когда Генри... В последний момент спасал свою подопечную от учебного монстра. Настала середина декабря. В «Черном лебеде» все только и говорили о скором начале практических занятий по борьбе с демонами. «Джейд, я не смогу прийти на твои испытание, Ты ведь знаешь?» Сказала Адета вечером накануне важного дня, после того, как Орла и Мэтт вышли из гостиной. «Да, знаю». — ответила Джейд, перестав полировать рукоять меча. — Будь моя воля, я бы предпочла, чтобы у моего позору было как можно меньше свидетелей. Тетя убрала волосы, падавшие на лоб. — Все настолько плохо. — Боюсь, я не сдам. До Генри мне, как до неба, и даже от Орлы с Мэтом я сильно отстаю. — Ты должна верить в себя, Джейд, — прошептала Адета. «Ты унаследовала большой талант от родителей. Они и многое умели?» «О, да», — улыбнулась тетя. «У твоей мамы был врожденный дар превращения. А еще она обладала редчайшей способностью телепортировать восприятие». «То есть», — встрепенулась Джейд, «ей не надо было превращаться в белочку, чтобы кого-то подслушать. Она могла просто воспользоваться глазами и ушами животного». «Ух ты! Вижу, вы уже неплохо продвинулись в теории оборотничества. Или... постойка. ты что, сама так можешь?» Джид кивнула. «Это вышло совершенно случайно». «Такие способности почти всегда открываются неожиданно, в тот момент, когда человеку чего-то очень сильно хочется». «А мой отец, что он умел?» «Ой, засмеялась Адета. Леван во всем был лучше всех, и при этом нисколько не важничал. Он мог разжечь огонь, щелкнув пальцами, мог заставить вещи летать по воздуху, знал рецепт снадобья от любой напасти. Твой отец был прирожденный маг, у которого все получалось одним движением руки. Но это ему приходилось скрывать, так что свои умения он показывал только нам и только за закрытой дверью. Официально он мог проявлять себя лишь как заклинатель духов, и тут ему тоже не было равных. Чем больше от это рассказывала Джейд о родителях, тем острее девочка чувствовала, как ей не хватает их. «А почему у отца было два разных гена времени?» «Это загадка», — сказала тетя, пожав плечами. К утру все крыши на рынке часовщиков словно присыпала сахарной пудрой. После того, как выпал первый снег, ударил крепкий мороз, и теперь ранние пешеходы скользили по брусчатке, выдыхая белые клубы пара. Был канун зимнего солнцестояния. Вечером перед самой долгой ночью года для новицев начинались практические испытания. Вчера на последней предварительной тренировке мастер Гридлок объяснил. «Завтра наступит первая дымная ночь». И как этого требуют традиции, вам предстоит продемонстрировать приобретенные навыки борьбы с демонами. На землю вернутся души умерших. Призраки придут, чтобы нас защитить. Для наследников времени эта ночь самая безопасная в году. Когда вокруг столько серебристого света, теневые псы предпочитают вести себя тихо. После полудня в столовой черного лебедя царило оживление. Пахло пирогами, вафлями и пряным чаем. Многие наследники времени специально приехали в Гринвич, чтобы посмотреть, как справятся новиции. Среди прибывших были и родители Мэтта. В пять часов вечера все отправились в Таймхаус. Некоторые освещали себе путь факелами. Процессия двигалась молча. Некоторые зрители просто не хотели разговаривать на морозе. А новицы притихли, потому что очень волновались. Перед тайм-хаусом зрители отделились от испытуемых, чтобы отправиться прямиком на тренировочную площадку. «Удачи тебе, Мэтти!» — в один голос крикнули Мэтту сестренки. Страут встретил учеников и проводил в комнату ожидания. «Выходить будете попарно, первокурсник и ментор, после того, как я вас вызову», — пояснил он, прежде чем исчезнуть. Питер Полькинс заставил свою подопечную в очередной раз повторить основные приемы владения оружием. «Молодец, Орла Дорчестер!» — воскликнул он, внимательно следя за движениями девушки. «Скоро ты научишься обращаться с мечом, ловчее меня!» «Тебя это удивляет? Чего же ты ожидал от дочери преступника?» произнесла Лавена Паркер, вздернув брови. Питер Пулькинс приблизился к ней, сжав кулаки. «Хочешь узнать, чего я ожидаю от тебя?» — начал он, но Страут прервал его, вызвав Орлу на испытание. Та бросила мрачный взгляд на Лавену и, подойдя к Джейд, чтобы попрощаться, прошептала. «Пожелай мне удачи». Напряжение стало почти невыносимым. Чувствуя ком в горле, Джейд... То и дело доставала свои серебряные часы и прислушивалась к их тиканью. Ей не верилось, что время ползет так медленно. Мэт Хендерс и его наставница Лавена Паркер объявил Страут снова заглянув в комнату ожидания. Ну, пойдем, сказал Мэт, вынув из ременных петель рукоятку меча и кивнув своей менторше но та, даже не посмотрев на него, подошла к Генри. «Я тебя дождусь. Выпьем с нета воющим псе, Когда этот детский концерт закончится?» — сказала она, положив на плечо молодому человеку идеально на маникюренную руку. Наконец, пренебрежительно улыбнувшись Джейд, Лавена ушла вместе со своим подопечным. Генри повернулся к окну и посмотрел на ночной парк, скованный трескучим морозом. Снег давно уже не падал, обледенелые травинки поблескивали при свете луны. «Не переживай, все у тебя получится», сказал Генри, неожиданно нарушив воцарившуюся тишину. «Ты правда так считаешь?» тихо спросила Джейд, и, глядя на его отражение в стекле, увидела, что он улыбнулся. «Да». «А остальные, думаешь, все справились?» «У тебя есть кто-то, за кого ты особенно волнуешься?» Генри медленно обернулся, и его глаза мрачно заблестели. «Генри Балантайн и Джейд Райдер!» — прокричал Страут в этот самый момент. «Давайте-ка поскорее, а то на улице так холодно, что люди того и гляди, отморозят себе пальцы на ногах». «Мы уже идем, Эрнест», — кивнул Генри. «А где находится эта тренировочная площадка?» — спросила Джейд, выходя вместе с ним из таймхауса. «На старом Гринвическом кладбище». «На кладбище?» — повторила девочка, схватившись за горло. «А чему ты удивляешься?» — усмехнулся Генри. «Это самое подходящее место для упражнений в борьбе с демонами. Они, как правило, покидают мир мертвых Именно через могилы, ну или через теневую расселину под нулевым меридианом. Похрустывая замерзшей травой, Ментор и его подопечная пересекли Гринвичский парк и приблизились к кладбищу. Если еще вчера Джейд предпочитала обойтись без свидетелей, то теперь она обрадовалась, издалека увидев многочисленных зрителей с факелами. А... «Простым людям не кажется подозрительным, что ночью среди могил горят огни?» — спросила она своего наставника. «Нет. Во-первых, здесь уже давно никого не хоронят, а во-вторых, сегодня же зимнее солнцестояние, горожане думают, что мы просто совершаем какой-нибудь языческий обряд». «Добрый вечер, Генри и Джейд!» — воскликнул мастер Гридлок, жестом подзывая учеников. «Вы находитесь на Гринвическом кладбище», основанном, согласно древним хроникам, в шестом VI или седьмом веке. Последнее захоронение было произведено более двухсот лет назад. То есть люди, чьи останки лежат в этих могилах, умерли очень давно. Тем не менее, здесь множество демонов. Посмотрите сами. Джид смутно представляла себе, что ей следует искать взглядом. До сих пор она не имела привычки бродить ночами по кладбищам. Напряженно озираясь, она вцепилась окоченевшими пальцами в рукоять меча. Луна светила так ярко, что можно было различить завитки пара в морозном воздухе, в который превращалось их дыхание. Мастер Гридлок отошел назад к зрителям, взявшим площадку в кольцо. На другой стороне, напротив магистра, стояла Зельда Брайс. Генри и Джейд вышли на середину круга. Это место мало напоминало обычное кладбище. Если не знать, что здесь кто-то похоронен, не дать не взять парковая лужайка. Кое-где из травы виднелись большие камни, покрытые блестящей ледяной коркой. «Вон, смотри!» — вдруг прошептал Генри. Джейд сосредоточилась, стараясь разглядеть что-нибудь среди зажженных факелов. Ее наставник оказался прав. Недалеко от них из-под земли поднималось, как дым из трубы, нечто черное. Генри достал рукоять своего меча, из которого тут же вырос клинок. «Ах!» — воскликнули некоторые зрители. «Я...», Я... — пробормотала Джейд, неподвижно уставившись на демона. Он выглядел не так, как она себе представляла. Это было просто... Шевелящееся облако, очень медленно обретавшее сколько-нибудь устойчивую форму. И все-таки постепенно что-то стало прорисовываться. Первой показалась голова с глубокими глазницами. Джейд, пора! прошептал Генри, но его подопечное словно остолбенело, глядя на черное существо, чье тело колыхалось на ветру. Молодой человек занервничал. Ну, давай же, Джейд! Крепко взялась за рукоятку, держа ее перед собой, как на тренировке. «Хорошо», — тихо произнес Генри. Его голос вселял чувство защищенности. «А теперь сосредоточься на мече и подумай о том, как сильно ты хочешь избавить мир от демонов». Джейд еще крепче вцепилась в оружие, увидев, во что превращается ее враг. Это был большой пес из черного дыма, который приближался к ней, перебирая когтистыми лапами. Девочка часто задышала, удары сердца отдавались в ушах. «Проклятие!» — закричал Генри за ее спиной. «Это настоящая теневая собака!» Он поднял рукоятку меча, но лезвие, которое ему удалось наколдовать, оказалось совсем маленьким, а ведь раньше оно светило так ярко. «Ну, чего же ты?» — в отчаянии пробормотал парень. «Все закричали!» Среди этих воплей, долетавших до нее словно издалека, Джейд различила голос мастера Гридлока. Прочь, прочь отсюда, скорее! Генри бросил попытки наколдовать клинок побольше и потянул свою подопечную за руку. Джейд, бежим в безопасное место. Но девочка не обратила на него внимания. Джейд не спускала глаз теневого пса. Когда тот бросился на нее, она прошептала нет. Из рукоятки. Вырвалось ослепительное облако, которое тут же приняло форму клинка. Пес отпрянул и побежал прочь, продолжая распространять вокруг себя гнилостный запах. Чудовище уже хотело нырнуть в расселину, когда она стремительно догнала его и пронзила мечом. Можно было предположить, что удар по существу, сотканному из дыма, будет подобен простому взмаху рукой в воздухе, но нет. Джейд. Почувствовала себя так, словно ее клинок пронзил что-то твердое. Она потеряла равновесие и упала на скованную морозом землю. Меч погас. Девочка снова увидела дрожащие огни факелов и бледные, как мел, лица. Когда она поднялась на ноги, Генри покачал головой. — Ну ты даешь. С тобой не соскучишься, — улыбнулся он и попятился, — пропуская мастера Гридлока. Магистр схватил Джейд за руки и с тревогой заглянул ей в лицо. «С тобой все в порядке? Откуда здесь взялась теневая собака?» «Об этом я вас хотела спросить», — ответила девочка и посмотрела туда, где исчез дымный пес. Подбежали Хендерсы и Орла. Девочка, расплывшись в улыбке, ласково проворчала. А говорила, что совсем не владеешь мечом. — Я чертовски сильно за тебя испугался, — произнес Мэтт и сжал губы. Мисс Хендерс, сияя, воскликнула. — Ты просто молочина! Зрители снова потянулись на площадку, гулых голосов нарастал. Лавена Паркер протолкалась сквозь толпу и с улыбкой прошипела. — Кто-то опять хотел привлечь к себе внимание? «Конечно! Я вообще обожаю рисковать жизнью!» — сиронизировала Джейд. «Попрошу тишины!» — крикнул мастер Гридлок, обращаясь к толпе. Пламя факела, освещавшего его лицо, тревожно дрожало. «Откуда взялась теневая собака? Кто-нибудь что-нибудь видел?» Все громко заспорили друг с другом, но снова замолчали, когда магистр остановился перед Зельдой Брайс. «Может быть, вы прольете свет на это происшествие?» — спросил он. «Нет», — отрезала она, и ее рот превратился в тонкую прямую линию. «Итак», — произнес мастер Гридлок, пронзительно глядя в толпу. «Кто-то использовал сегодняшнее испытание в как повод, чтобы натравить теневого пса на нашу ученицу. Мы выясним, чьих это рук дело». «Мастер Гридлок, а может, все вышло случайно?» — в отчаянии спросила Джейд. «Ведь сегодня особенная ночь». Магистр медленно повернулся к девочке. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга при свете факелов. Потом он едва заметно покачал головой. Зрители, громко переговариваясь, стали покидать кладбище. Джейд обернулась, чтобы найти в толпе Орлу и Мэта, но ее взгляд привлекло нечто иное. На мгновение ей померещилось, будто из-за деревьев вышел серебристый олень.